Джек толчком открыл сначала одну дверь, потом другую. Ролики неприятно заскрипели, покатившись по полозьям впервые за долгие годы. За дверями был темный коридор, который ведет в холл, подумал Джек. А потом, если это место такое же, как и Альгамбра, нужно будет подняться на один этаж по главной лестнице. На втором этаже должен быть большой танцевальный зал, а в этом танцевальном зале должна быть вещь, за которой он пришел. Джек еще раз оглянулся, увидел, что Ричард не движется, и шагнул в коридор. Он закрыл двери за собой. Он медленно пошел по коридору. Его изношенные грязные кроссовки шуршали по гниющему ковру. Немного дальше Джек увидел еще одни двери на которых были изображены птицы. Рядом находились клубные комнаты. Здесь была комната Золотого Штата, прямо напротив комната 49-х. В пяти шагах дальше была комната Мендосино. На нижней панели двери из красного дерева была надпись «Твоя мать умерла в муках». Вдали, в конце коридора, невозможно далеко, виднелся водянистый свет холл Кланк!» Джек резко обернулся и заметил отблеск движения в одном из остроконечных дверных проемов в каменном жерле коридора. «Камни? Остроконечные дверные проемы?» Джек беспокойно осмотрелся. Коридор был отделан темными панелями из красного дерева, уже начавшими гнить под влиянием морской влаги. «Никаких камней!» и двери были просто дверями, четко прямоугольными, без острого верха. На какой-то момент ему показалось, что он видит проемы, похожие на арки собора. Эти проемы заполняли железные подъемные ворота, похожие на те, что поднимаются и опускаются при помощи ворота. Подъемные ворота с железными шипами внизу. Когда ворота опускались, закрывая вход, Шипы точно входили в углубление в полу. Никаких каменных арок, Джеки. Посмотри сам. Только двери. Ты видел такие ворота в лондонском Таоре, когда был там с мамой и дядей Томми три года назад. Ты немного нервничаешь, и это все. Но ощущение в животе было безошибочным. Ну да, все это было на самом деле. Я... «Переносился какую-то секунду. Я был в долинах. Кланк!» Джек повернулся в другую сторону. Пот проступил на лбу и щеках, волосы стали подниматься дыбом. Он снова увидел это, какой-то металлический блеск в тени одной из этих комнат. Он увидел огромные камни, черные, как грех. Их неровные поверхности были покрыты зеленой слизью. Омерзительные, мягкие белые жуки кишели в порох разлагающегося известкового раствора между камнями. Пустые держатели для факелов стояли с пятнадцати и двадцатифутовыми интервалами. Факелы, которые они когда-то держали, давно исчезли. «Кланк!» На этот раз он даже не оглянулся. Мир скользил перед глазами, расплываясь как объект, видимый через поток чистой воды. Стены снова были отделаны почерневшим красным деревом, а не камнем. Двери снова были дверями, а не металлическими подъемными решетками. Два мира, разделенные мембраной, тонкой, как женский шелковый чулок, теперь начали накладываться друг на друга и Джек смутно почувствовал, что Джейсон начал накладываться на Джека. Появлялось какое-то третье существо, бывшее слиянием их обоих. Я не знаю точно, кто появится в результате этого, но я надеюсь, что это будет сильный человек, потому что за дверями кто-то есть. Джек начал боком пробираться по коридору к холлу. Кланк! Миры не поменялись местами, прочные двери остались прочными дверями, и он не заметил никакого движения. Но за ними, за ними, теперь он услышал что-то за разрисованными двустворчатыми дверями. В небе над пейзажем, изображенным на них, висела надпись «Бар Цапля». Это был звук запускаемой ржавой машины. Джек повернулся к... Джейсон повернулся к открывающейся двери, поднимающейся решетке, опуская руку в мешочек, карман, который он носил на поясе, его джинсов и сжимая гитарный медиатор, который давным-давно ему дал спиди, сжимая акулий зуб. Он ждал того, кто появится из бара Цапля, а стены отеля тихо шептали. «У нас есть средства против шортов их воров. Вроде тебя. Ты оставался здесь, пока было время. Теперь, мальчик, твое время истекло». «Кланк-бум! Кланк-бум! Кланк-бум!» Это был шум чего-то металлического, большого и неуклюжего. В нем было нечто неумолимое и нечеловеческое, и это сильно испугало Джека. Это нечто двигалось вперед в своем идиотическом ритме. «Кланк-бум! Кланк-бум!» Последовала долгая пауза. Джек подождал, прижавшись к дальней стене в нескольких футах справа от разрисованных дверей. Его нервы так напряглись, что, казалось, гудели. Ничего не происходило. Джек начал надеяться, что существо, издававшее этот страшный шум, провалилось обратно в тот мир, из которого пришло сквозь дыру между измерениями. От неестественно прямой позы затекла спина. Он расслабился. Вдруг раздался оглушительный треск и огромный бронированный кулак с тупыми двухдюймовыми шипами, торчащими на суставах, проломился сквозь облупившееся голубое небо, изображенное на двери. Джек, открыв рот от изумления, опять прижался к стене и беспомощно провалился в долины. На другой стороне подъемной решетки стояла фигура в почерневших ржавых доспехах. Его цилиндрический шлем пересекала смотровая щель не шире одного дюйма. Шлем венчало грязное красное перо, по нему ползали белые жуки. Джек увидел, что они были такими же, как и те, которые появились из стен сначала в комнате Альберта, а потом по всей территории школы Тейра. Внизу шлем заканчивался кольчугой, драпировавшей ржавые плечи рыцаря подобно женской фате. Руки были закрыты тяжелыми стальными пластинами, они были покрыты коростой древней грязи, и когда рыцарь шевелился, пластины визжали, напоминая высокие, требовательные голоса недовольных детей. На покрытых броней кулаках были шипы. Джейсон прижался к каменной стене, глядя на рыцаря, и, боясь отвернуться, во рту пересохло, а глаза, казалось, медленно вылезали из орбит в такт ударом сердца. В правой руке рыцарь держал мартель де Фер, боевой молот с ржавым тридцатифунтовым кованым бойком. Решетка. «Помни, что вас разделяет решетка». Несмотря на то, что никого рядом не было, ворот начал поворачиваться. Железная цепь, каждое звено которой было длиной с предплечья Джека, стало наматываться на барабан, и ворота начали подниматься.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 силым партнером. «Беги, Джек, беги!» «Правильно!» — шептал отель. «Беги! Вот что должны делать воры вроде тебя! Беги! Беги!»